глава двадцать семь неверный расскажи о себе прошу глядя в глаза мужчины сидящего в камере напротив меня чистоплюй игорь рузанов постелил себе под зад скрученный пиджак согнав бомжа со скамьи на пол я же просто присел на корточки у стены наплевав на чистоту костюма все равно выброшу его как только выйду отсюда а ты спрашивает осторожно «Не доверяет. Действительно, с чего бы ему доверять мне, своей полноразмерной копии? Или он моя копия? Черт разбери!» «В теорию с двойником верится слабо. Всегда есть отличие Мы же будто зеркальное отражение друг друга. И еще я замечаю, что Игорь имеет такую же привычку поправлять волосы, когда его что-то нервирует. Жест неспешный». Сразу так и не скажешь, что за ним скрывается сильное нервное напряжение. Откуда я это знаю? Делаю точь-в-точь -точь так же, сам. Исаак Бессонов, 32 года, день рождения 7 ноября. Представляюсь. Твоя очередь. Игорь Рузанов, 32 года, день рождения 7 ноября. Говорит со знакомой ухмылкой. Воспитанник из сиротского приюта. «А ты?» «Родился и вырос в довольно состоятельной семье. Единственный ребенок. Так я считал. Теперь уже не уверен». «Думаешь, мы близнецы?» «Возможно. Это самое логичное объяснение тому, что происходит. Вздыхаю. Надо поговорить с родителями. Они вернутся с курорта через недельки-две. По телефону говорить не стану». Я поговорю с ними, глаза в глаза. Поговорю с ними. О, как я с ними поговорю! Похрустываю кулаками. И ты тоже будешь присутствовать. Обсудим. Кивает Игорь. Долго ли нас здесь продержат? Интересуется он и морщится, потеряв ладонью живот в области желудка. Я цепляюсь за этот жест. Изжога? Да, страшная. Посадил желудок на дерьмовом кофе. Обострилась за последнее время. И у меня изжога. Желудок – слабое место с самого детства. Игорь, понимающе, кивает. Замолкает. Но я не угомонюсь, пока все не выясню. Мы начинаем разговаривать, узнавая друг друга. Чем дольше я говорю с Игорем, тем больше убеждаюсь во мнении, что он мой брат-близнец. Наши жизни сложились по-разному, но самые основные события идут в параллель. Игорь, например, рассказывает, что они любят плавать. В семь лет едва не утонул и целый год не говорил. А я в семь лет пострадал от собаки. Напугал до полусмерти взрослый кавказец, сорвавшийся с цепи. После этого я, можно сказать, целый год тоже молчал, потому что заикался со страшной силой. Мы даже руки ломали примерно в одно и то же время только он левую после наезда колесом велосипеда на кочку во время отдыха за городом, а я правую после того, как перевернулся на мопеде в тае. "Дела", качаю головой недоверчиво. "Знаешь, наши жизни так похожи, и этого спектакля многое стало ясно. Я женат, но собираюсь разводиться, и ты женат". Забрас свою удочку. "Женат? Подбираюсь ближе, потому что сейчас мы приблизились к теме, которая интересует меня жутко. Мне хочется узнать побольше о моей нимфе, ночной прелестнице, утренней разбойнице, дневной фурии. Как она звезданула мне по щеке, до сих пор ушибленное место ноет. По сути, я отхватил место Игоря. Ведь зла Лиза была на него, а я... Даже после всего открывшегося не могу перестать думать о нимфе. Казалось бы, разговариваю, удивляюсь, но это все на поверхности. Глубинно я снова и снова переживаю, и каждый миг сладкой ночи, и то, что случилось сегодня. «Как у тебя обстоят дела с женой?» Я весь пылаю от мысли о Лизе, и хочу узнать о ней как можно больше. «Тебе зачем?» Интересуется Игорь с подозрением, уставившись на меня. «Зачем мне это?» «Все просто. Хочу твою жену. Я та еще сволочь. Только что у меня появился брат-близнец, о котором я ничего до сегодняшнего дня не знал. Я убежден, что Игорь не просто мой двойник, но брат-близнец. Может быть, мы как Гита и Зита, Russian Edition. Но даже несмотря на такие глобальные потрясения и глубинные родственные связи между мной и Игорем, я не отступаюсь от мысли увести его жену. Брат, сват, просто друг. Плевать, кто ты, я все равно хочу твою жену. Сволочь, однозначно. Но я в своих желаниях честен. Просто будет забавно, если ты женат и то же, как и я, собираешься разводиться. Иду на небольшую хитрость. «Что тут сказать?» – вздыхает Игорь. «Я никогда не верил в чушь про связь между близнецами, но, похоже, она существует. Да, я тоже собираюсь разводиться». «Моя изменила, залетела, сделала аборт. Усмехаюсь. После этого у меня к ней как отрезало. А ты? У тебя причина какая?» И замираю в ожидании ответа.